Глава 16, День 7. Надо мной стояла дикая. В предрассветной серости ее силуэт походил на призрачное видение вышедшего из темного леса вампира, из-за чего я резко затаила дыхание, вроде как испытав легкий испуг. «Вставай тащи тащись за мной», — вдруг произнесла она, и от звучания её голоса, вполне реального, не мистического, утренний испуг развеялся. «Куда?» «В смысле куда? В темный лес? Или ты уже всё, слилась?» «Не дождешься? «Кто бы сомневался?» Развернувшись, охотница направилась к выходу из ночлежки. Сегодня было заметно прохладнее, чем вчера. На сером небе не виднелось ни единого намека на погожий день. Даже на востоке все небесное пространство было затянуто бугристой бахромой, остановившихся на месте непроницаемых облаков. Я прятала руки в высоких карманах своей спасительной куртки. Дикая была в привычной черной кофте, которую при повышении температуры она обыкновенно повязывала на поясе. Откровенно говоря, я удивилась тому, что она решила взять меня с собой во второй раз. Но с чего вдруг я не допустила возможности своего повторного захода в темный лес? Потому что замешкалась и так и не выпустила стрелу в того блуждающего? Или потому что, как и все остальные, испугалась? и теперь не хотела возвращаться туда, где обитают эти твари? Нет, точно не последние. Зная, что Тринидад каждый день бродит по лесу, я не могла бы позволять себе трястись в фантомной безопасности падока. Да о какой безопасности вообще может идти речь? Мы все здесь не по своей воле. Так пусть же мои походы в темный лес будут моей личной волей. Я покосилась взглядом на дикую, шагающую чуть впереди и правее меня. Ведь она наверняка думает так же, как и я. Воля. То, в чем мы одинаково сильны. Мы еще были на поле, когда я решила немного потормошить своего проводника по темной стороне неизвестности. Если разобраться, тогда получается, что мной командует девчонка лет на 10, а может, и на больше, с учетом проведенного мной времени в креосне младше меня, по сути, возомнивший себя взрослым ребенок. Здесь и разбираться нечего отмороженное. «Я тут главная, а ты — салага. Осторожнее с выражениями. Я заметно крупнее тебя, могу и въехать. Давай, разбей бампер своей гордыни о мой кулак. Не слишком ли ты самонадеянная, Тринидад? Ты можешь называть меня Дикой. Что, еще нужно заслужить право называть тебя по имени? Быстро учишься, отмороженная. Можешь называть меня Джеки. Неплохое опровержение моего предыдущего утверждения». «Имя ты еще не заслужила, не забывай. Странная ты. Ведь очевидно же, что ты из хороших людей. Хорошим бывает мясо, а не человек. Человек не может быть одинаковым, одинаково плохим или одинаково хорошим. Он всегда во всем и со всеми, даже самим собой разный. И одновременно такая заноза», — закончила свою прерванную мысль я. «Привыкнешь, когда переживешь свой пароксизм душевной муки». Еще и образованное. Откуда образование в мире, в котором не осталось ни единого университета?» «Университетов не осталось. Зато остались книги. Любишь читать?» В груди вдруг колыхнуло из-за внезапного воспоминания о Кее. «Когда-то любила. Что же сейчас?» «В падаке нет книг, если ты не заметила. Но вы поете песни. Нецкая читала отрывок поэмы, и при этом у этих людей напрочь отсутствует память?» Они выучили то, что я им надиктовала. Песни и стихи — мои воспоминания, которые они воспроизводят. Зачем? Почувствовала желание узнать я, параллельно задумавшись над тем, какие у нее интересные и яркие обрывки воспоминаний. По крайней мере, с того, что я уже слышала. Чтобы, если меня однажды не станет, у них остались хотя бы стихи, хотя бы ноты. Пока человек читает хорошие стихи и поет хорошие песни, Он не может заниматься вредным делом, а значит, не располагает возможностью навредить ближнему. «Я думала, что хорошим может быть только мясо», — криво я. «Поэзия — это плоть и кровь. Тебе не понять». «Ну да, куда же мне до тебя?» «Развивай свой эмоциональный интеллект, а то так и останешься отмороженной». «Знаешь что?» «Знаю». Дикая вступила в первую линию темного леса, и скрылась за густыми еловыми лапами. Вот ведь помпадурка, что бы это ни значило. Пока Дикая стояла на коленях у родника, занималась заменой бутылок, я, приложив стрелу к тетиве Лука, из которого все еще стреляла не особенно воодушевляюще, а значит, мне нельзя было всецело доверять обязанности телохранителя, стояла на страже. Очевидно ведь, что это Дикая, самонадеянная, но и проницательно одновременно, а значит, опасности в этот момент не предвидится. «Знаешь, о чем я думала?» — снова начала я. «Знать не хочу. Ты уходишь из падока с первым лучом света и возвращаешься с наступлением сумерек. При этом ты единственная, свободно передвигающаяся по темному лесу. Мне снова слушать твой бред? И при этом ты неестественно красива, как минимум на внешнюю оболочку». Ты сама, как я посмотрю, не изуроден. Умеет же эта льдина делать комплименты. Не из таких, у которых кожа бархатом стелится. Ты не трогала мою кожу. Вдруг она чистый сургуч. Со стороны больше на бархат или шёлк смахивает. А когда я впервые пришла в сознание, еще находясь в капсуле, твои волосы и кожа будто сияли. Свет исходил из твоей капсулы, а не от меня. И плюс ко всему, ты, похоже, была под кайфом». Возможно, тебе что-то вкололи перед тем, как вели в криосон. И я сразу же вспомнила укол в области шеи, почувствовавшийся мной за несколько секунд до окончательной отключки. Видимо, я и вправду была под действием какого-то наркотика, раз мне всерьёз привиделось сияние дикой. И все же я не собиралась сдаваться. Плюс ко всему перечисленному, ты самая первая из оказавшихся в падоке, и единственная, кто смог так долго продержаться здесь. Похоже на настоящую мистику. К чему ты клонишь?» Пряча полную и тщательно закрученную бутыль в заросли кустов, дикая наконец, покосилась на меня взглядом. Развиваю следующую мысль. «Может, ты какое-то существо? Типа вампира? Ну, или типа охотника на вампиров? Ну, у тебя, конечно, фантазия неплохо развита». Оттолкнувшись от камня, охотница встала на ноги. Еще одна странность. Лидер коалиции не головорез-мужик» хотя основной перевес состава коалиции именно в мужскую пользу. «Что еще за коалиция?» При этих словах глаза собеседницы резко округлились, и в следующую секунду я даже не успела моргнуть и глазом. Стрела была выпущена прямо в меня. Я лишь успела увидеть, как она приближается к моему лицу, и, задев мою отросшую челку, привычно уложенную на бок, пролетает в паре сантиметров от моей щеки». Запоздала, отреагировав на произошедшее, я резко дернулась и в следующую секунду услышала за своей спиной противный чавкающий треск, как могло бы треснуть сгнившее дерево или кость. Я обернулась до того, как блуждающий, очень высокий и в изудранной одежде, рухнув на колени со стрелой в лбу, валился ничком в мох всего в пяти шагах от меня. Кусты, росшие всего в 10 метрах правее нас, заходили ходуном. «Включай скорость отмороженная!» Уже на бегу окликнула меня дикая.